«Закон бумеранга. Надо же! Как он все же быстро бегает!» — с некоторым восхищением в душе прошептал я, наблюдая за тем, как тот самый молодой выскочка-принц, который всего лишь хотел превратить меня в безропотного раба, покорно выполняющего его желания, теперь сам старательно улепетывал от очередного монстра с территории леса демонов. — Да он фору даст какому-нибудь спортсмену, и даже более того. С такой скоростью перемещения он может даже попытаться вырваться за пределы леса. Хотя, надо сказать, что, утверждая подобное, я сильно утрировал. Ведь, по сути, часть этих пленников, попавших ко мне в руки, я использовал именно для того, чтобы с их помощью заманить в ловушку моих волкодавов очередную группу демонических существ которые как раз-таки и находились поблизости от того самого места, ранее указанного мне развоплотившимся башком. Ведь этот старик сам указал мне на место, где сила тьмы буквально пылает. Демонические энергии в этом месте пронизывали буквально все. Землю, траву, а также и окружающую территорию. Даже воздух был пропитан этой силой, вроде своеобразного тумана, влияя на всех тех, кто туда может попасть. Я уже заметил там существование нескольких существ, издалека напоминающих каких-то людей. Скорее всего, это были охотники, которым не повезло сунуть свой нос в эту местность. И, как результат, они банально превратились в монстров, всего лишь надышавшись этой своеобразной субстанцией. И сейчас все эти монстры весьма старательно пытались поймать убегающего по лесу принца Гарта. Ну а что он хотел... Когда я решил его допросить и выяснить тот факт, почему этот высокородно решился на подобное, устроив на меня полноценную охоту, как настоящее сафари, этот разумный просто рассказал мне все свои планы. И скажу сразу, даже с самого начала этого рассказа мне категорически не понравилось. Ведь этот индивидуум открыто хотел одеть меня на шею ошейник раба. «Зачем мне это нужно?» «Я же не враг самому себе!» Более того, он рассказал мне и о том, чем занимались его люди за те два дня, что ждали меня возле той самой дороги. Также он рассказал мне и о том, что хотел сделать с той самой принцессой Катания и с главой отделения торгового дома Мадар в том самом городе Лупан. Конечно, я все понимаю. Просто он считал себя неприкасаемым и стоявшим выше всех законов и принципов морали, так как был рожден в семье короля». А значит, заведомо считал, что ему можно все. Только он не учел того, что отпускать этого ублюдку живым я не собирался. К тому же, когда мои волкодавы разделались со всем его сопровождением, и мне удалось кое-кого из них допросить, стало понятно, что большая часть этих индивидуумов давно заслужила довольно мучительную смерть. Все только из-за того, что они даже с радостью принимали участие, в его собственных развлечениях, а подобное было просто недопустимо. Так что судьба этого ублюдка и его сопровождения была заранее предрешена. Я же не враг самому себе, чтобы выпускать этих разумных живыми. Да, кое-кто из них предлагал мне даже выкуп за собственную жизнь. Но есть некоторые нюансы, которые явно говорили против подобного развития событий. Такие существа, которые буквально упиваются собственной властью, абсолютно плевать хотели на слово «честь». И для них подобный проигрыш – это жуткое оскорбление и унижение. Так что можно было понять сразу, что после того, как они бы вышли на свободу, все эти разумные, кого бы я ни выпустил, постарались бы сделать все возможное, чтобы меня уничтожить. Все только ради того, чтобы ликвидировать тот позор, который обрушился на них именно из-за моих стараний. Ко всему прочему, попутно с их толпой, я захватил в плен еще нескольких мастеров с учениками из сект, которые все так же продолжали за мной охотиться. Был также один лагерь дворян империи. Просто один местный барон, который, по сути, очень часто занимался грабежом на проходящей через его земли дороге, вылавливая одиноких путешественников, все никак не мог успокоиться. Он хотел получить свои руки возможности разбогатеть буквально на пустом месте. Поэтому он послал за мной своих стражников. Самого этого барона я, конечно же, не встретил в разгромленном моими волкодавами лагере. Этот разумный, к моему сожалению, не желал лично участвовать в этой охоте. Он хотел получить результат. Ну что же, я верну ему этот долг. С учетом того, что его верные люди, попавшие ко мне в руки, знали некоторые секреты его замка, это будет не так уж и сложно. Тем более, что одним из таких секретов был тайный ход, ведущий прямо в подвалы замка. И это все говорило о том, что я смогу нанести ему неприятный визит. Что-то мне подсказывает, что если этот замок со всем его населением совершенно случайно перестанет существовать, то никто из жителей близлежащих поселений, а тем более земель, не будет сожалеть о случившемся. Ведь этот умник умудрился старательно испортить отношения даже с ближайшими соседями. А так не надо было делать. Если ты хочешь где-то гадить, то лучше это делать где-нибудь в стороне. В стороне от собственных земель. Этот же разумный предпочитал далеко не отходить. И его замок, кстати, было видно с того самого места, где и был разбит лагерь его стражников, отправленных на эту охоту. Как я уже говорил, все эти разумные были замешаны в постоянной охоте на людей. И все то, что они делали с несчастными, попадавшими к ним в руки, не сулило им самим ничего хорошего. Так что я вполне резонно решил использовать их для своих экспериментов. Изучая воздействие некоторых рецептов, которые находились мной среди записей бывшей библиотеки секты единения, именно на этих умниках, надо сказать, что несколько из них, не выдержав таких испытаний, действительно довольно быстро, но мучительно скончались, так как я на них испытывал не только обычные пилюли с полезными свойствами. Некоторым доставались и ядовитые пилюли, вроде той, которой старательно угостили мать леди катанией. Из страны по соседству. Благодаря чему я все-таки выработал рецепт яда, который действительно будет практически невозможно определить. Он был практически трехкомпонентный. Вся штука была в том, что два компонента этого состава пока между собой не смешиваются, абсолютно безобидны. Их можно добавить в еду нужному человеку в любое время. Последовательность в данном случае не важна. Главное было в том, что любой из этих двух компонентов усваивался организмом разумного и оставался в нем навсегда. Второй компонент активировал эту отраву, попадая в организм человека. Но опять же, человек не умирал от этого. Активация яда была отложена по времени, как химическая реакция. И по сути, даже после того, как человек принимал второй компонент, он не умирал. Однако, когда он после всего этого мог случайно выпить вина, которая в данном случае выступала своеобразным третьим компонентом, то все становилось куда более критичным. Причем, замечу сразу, для этого не было нужно какое-то особое вино. Подходило любое. Любой напиток, который содержал хоть какую-то каплю спирта. В этот момент и срабатывала эта отрава, очень быстро и жестоко уменьшивая данного индивидуума. Да, если этому разумному успеют дать противоядие, например, седьмого-восьмого ранга, а то, может быть, и выше, то его можно будет спасти. Но есть большой и фактически тот самый трехкомпонентный нюанс. А в результате этих реакций яд становился на уровень седьмого ранга. И как факт его обезвредить можно было только срочно, приняв божественную пилюлю противоядия. Не меньше, чем девятого ранга. «Вот скажите мне, пожалуйста, хоть кто-то из местных жителей таскает с собой под рукой такие пилюли?» «Конечно же нет. А этот яд будет действовать очень быстро. И поэтому можно понять, что такой индивидуум, отравленный подобной комбинацией, умрет очень быстро. К тому же, как я уже сказал, противоядием для этого могла служить только божественная пилюля». Ведь, по сути, оба этих компонента, которые нужно было изготовить отдельно, не являлись отравой. И против них противоядие не действовало. Так что подобную отраву можно сохранить на будущее. Мало ли, вдруг мне когда-нибудь понадобится кому-то помочь освободить этот мир от своего присутствия. При этом я старался сделать все так, чтобы меня в подобном фокусе никто не мог никак обвинить. Конечно, можно было бы поинтересоваться тем, зачем мне вообще могут быть нужны такие сложности. Ведь можно использовать простой яд, как тот же самый старейшин алхимик, которому отравили королеву в королевстве Санг. Можно. Никто с этим не спорит. Ну, давайте подумаем. Вот дали этому человеку первый компонент. И он живет дальше вполне себе спокойно. Столько, сколько ему нужно. Потом, когда наступает нужный момент... Ему в еду добавляют второй компонент, и прежде чем яд, которым он отравлен, все же начнет действовать, пройдет не меньше суток, и, по сути, данный индивидуум будет жив и фактически здоров. Однако стоит ему только пригубить какого-либо вина, и все. Его судьба будет предрешена, и замечу сразу. С учетом того, что в этом мире любые разумные, которые имеют хоть какую-то власть, Без вина не то что не едят, они без вина даже беседу никакую не ведут, так что можно сразу понять, что его смерть уже рядом бродит. Даже если проверяющий его еду умрет в мучениях, этот разумный просто подумает, что в той еде, которую ему дали, был яд. Именно в той еде, которую этот разумный попробовал перед тем, как умереть. После чего со спокойной душой возьмет другого проверяющего, у которого в организме нет этих самых двух компонентов. Он же не знает, что даже простое вино для него будет смертельным приговором. А если все правильно обставить, то таким образом можно будет также под удар подставить, как того самого отравителя, какого-нибудь доверенного ему разумного. И тогда одним выстрелом можно будет убить сразу двух зайцев. Конечно, это довольно жестокий подход к решению вопроса. И я в данном случае спорить даже не буду с таким утверждением. Но дело в том, что я уже понял главное в этом мире надо уметь быть готовым к убийству. Если бы я не был готов к тому, что на меня устроят охоту, и не подготовил ответных мер, то мог бы попасть в ловушку. К тому же самому принцу Гарту, который, в конце концов, споткнувшись об какой-то корень, упал и попал в пасть к очередному монстру, который с большим удовольствием принялся перемалывать своими острыми клыками его плоти кости. И что бы меня тогда ждало? Мое мнение в этом вопросе никого не интересовало. Этот разумный даже не пытался со мной хоть как-то договориться, так как он был уверен в том, что сотня плетей вобьет мне ум в голову, и я сам буду умолять его взять меня в рабы, лишь бы меня не запороли насмерть. Вот скажите мне, пожалуйста, он точно идиот? Неужели их династия уже настолько выродилась? Ведь, по сути, я алхимик. Я провел достаточно экспериментов, и часть укрепляющих пилюль, которые я проверял на этих подопытных, потом применил и на себе. Так что сейчас у меня собственная кожа была такой крепости, которую нельзя было порезать ножом. Мышечный каркас был плотнее раза в два, чем у обычного человека, даже плотнее, чем у тренированного. Кости были более крепкими. По сути, я не был уверен даже в том, что меня могли бы убить, Если бы захотели, например, отрубить мне голову. Проверять, конечно, подобное я не спешил. Хотя при всем этом понимал главное. Мне все равно надо уметь быть готовым, еще и не к таким сюрпризам. Какие бы эти разумные они были бы хитрые, я буду стараться всегда идти впереди них хотя бы на пару шагов. И все для того, чтобы дать понятия всем одно. Мои враги всегда получат по заслугам. Я никого первым не провоцировал. Эти разумные сами решили устроить на меня охоту. Сами замучили двух ни в чем не повинных крестьян. Так что кто-то за это должен был ответить. Это еще хорошо, что я подсказал главе местного отделения торгового дома «Мадар», у которой в распоряжении сейчас были мои корабли-артефакты, способ показать их миру. Просто помочь леди Катане вернуться домой вовремя, Я ведь понимал, что эта принцесса будет очень сильно спешить. Так зачем насиловать лошадей, когда есть возможность отправиться назад по воздуху? С комфортом и достаточно быстро. Что и было сделано. Судя по всему, мне сейчас предстояло еще одно важное дело. Нужно было сделать так, чтобы Жук приготовил еще как минимум пару-тройку таких кораблей. Хорошей древесины тут хватало. Сухие деревья мы заранее запасали. И пока я был на аукционе, жук старательно занимался заготовкой нужного материала. Разумных, которые не имели никакого дара и все же выжили после экспериментов, я отправил в качестве наживки в этот самый лес демонов. Вместе с принцем бегали его простые слуги и стражники. Но они все-таки сделали нужное мне дело. Выманили из своих убежищ местных монстров, которых мои волкодавы быстро перебили... Набив достаточно большое количество нужных для меня ингредиентов, костей духа и ядер зверя, не говоря уже о других вещах. Тех разумных, которые имели хоть какой-то дар к использованию энергии дао, я тоже использовал. Изготавливая из их основы как тел, так и ядер, по крайней мере еще трех волкодавов, что получились из мастеров сект. Также я изготовил несколько пилюль усиления ядра. Я понимаю, что мне они особо уже не помогут. Но практику в изготовлении подобных вещей я не забрасывал. Мало ли что может будущем мне пригодиться. Лучше уж быть готовым ко всему. К тому же я больше не собирался оставлять гору Бога без присмотра. В последнее время слишком много странных слухов бродило вокруг этого места. Местные жители рассказывали о том, что стали появляться поисковые отряды различных сект. Да, пока что они местных жителей, живущих возле леса демонов, особо не трогали. Но можно было сразу понять, что их интерес был недвусмысленным. Он был сосредоточен именно на той части леса, которая вела к горе Бога. Поэтому можно было понять, что в скором времени кто-нибудь может все-таки додуматься до того, что можно попытаться прорваться в это место именно по воздуху и вдоль русла горной реки. Уже только поэтому я понимал и то, что мне нужно заранее подготовить систему защиты. А если эти разумные все же доберутся до этого места, да еще и в тот самый момент, когда меня тут не будет, я могу потерять многое. Я понимаю, что тут уже есть система защиты. Жук здесь как дух хранителя сейчас контролирует территорию. Имеются и те же самые големы-дроиды. Но все они мне нужны. Это был невосполнимый ресурс. Если я потеряю хоть одного ремонтного дроида, то в данном случае заменить его мне будет просто неким или нечем. Если же я потеряю какого-нибудь волкодава, то впоследствии вполне могу найти кого-нибудь, кто сунется ко мне без сбросу, да еще и с развитым ядром, и как факт сам пополнит отряд этих монстров. При всем этом я не забывал и о том, откуда эти монстры вообще у меня появились. В последнее время та самая секта черной змеи что-то слишком уж затихла. И уже только поэтому можно было понять, что данные индивидуумы явно что-то задумали. То есть мне стоит заранее учитывать, что в скором времени даже от них могут появиться гости. Все то, что я уже знал про их главаря, в прямом смысле говорило мне о его мстительности и злобе. Такие существа не забывают про свои провалы и стараются их как-то компенсировать. Значит, рано или поздно ко мне снова придут гости от этой секты, если я не отправлюсь к нему в гости раньше. Да, у меня есть та информация, которую я уже сумел получить от довольно высокопоставленных представителей этой секты, а местоположение их основного логова. Но есть проблема. Если ты долго не бывал в той местности, то будет сложно там сориентироваться. Так как там специально сделано все так, что основные приметы на местности и даже ловушки могут поменять свое местоположение. Из чего следовало понимать тот факт, что прежде чем решить все же туда отправиться, мне нужен будет свежий пленник. Именно тот, кто был там совсем недавно. Слишком уж хорошо прятался тот монстр, который был главой этой секты. И это я заранее понимал. Так что спешить в решение этого вопроса просто не собирался. А если я туда все же сунусь, то моего потенциального противника будет ждать весьма неприглядный сюрприз. Тем более, что он был достаточно старт. Вроде бы пленники на допросе говорили мне о том, что ему где-то около тысячи лет. А значит, и силы у него были достаточно велики, и это еще раз подталкивало меня к осторожности». Учитывая тот факт, что просто так отдал пилюлю противоядия седьмого ранга, я решил на всякий случай изготовить парочку похожих, а может даже и что-нибудь помощнее. Все-таки мне хотелось быть готовым к таким сюрпризам заранее. Вполне может быть, что и меня кто-нибудь может попытаться отравить, и это несмотря на то, что я старательно пытался использовать специальную посуду, в которой применялись печати». Такие печати навредить мне ничем особо не могли. Но если на них попадала какая-нибудь ядовитая субстанция, вроде отравленной еды или питья, то эти печати тут же начинали светиться, что сразу выдавало отравленную еду. Кстати, я несколько раз специально проверял подобный нюанс. Самые разные яды применял, только вот на этот мой трехкомпонентный яд подобная печать никак не реагировала. «Ну, правильно». Ведь, по сути, эти компоненты по отдельности не являются отравой. Каждое из этих веществ отравой не было в принципе. А вот вместе, да еще и после реакции определенного рода, вот тогда и возникал яд. Но происходило это все, как я уже сказал, уже в организме человека. Поэтому подобные печати тут были просто бессильны. И это меня настораживало». Мне нужно было постараться разработать систему защиты даже от такой отравы, ведь я понимал, что мне не стоит считать себя умнее всех. Всегда могут найтись и те, кто уже давно использует нечто подобное, поэтому мне лучше уж заранее подготовиться. И любые подозрительные субстанции, которые даже в сочетании с какими-либо безобидными составами могут стать ядовитыми, уже заранее должны вызывать у меня определенные опасения. Иначе я так долго не проживу. Да, сил у меня сейчас хватает, но никто не помешает меня банально отравить. Надо сказать, что при помощи божественного котла и двух видов небесного пламени мне удалось достаточно быстро изготовить требуемое противоядие. Сначала я начал с противоядия четвертого ранга. Но, как я уже не раз говорил, все они были специализированными. То есть имели отношение к определенному яду. Исходя из этого, я понимал, что мне нужно делать пилюли противоядия более высокого уровня, например, седьмого, восьмого, а то и девятого рангов, чем я и занялся, попутно делая обычный состав товаров, которые собирался предоставить впоследствии на продажу. Жук за это время старательно готовил те самые корабли-артефакты и сумел сделать еще один грузовой и один курьер. По крайней мере, мне так будет спокойнее. Предоставлю их торговому дому Мадар, а уж кому они будут предоставлять в аренду такие артефакты, меня не касается. Главное, чтобы у такого умника не хватило ума для того, чтобы не пытаться разобрать подобное судно. Если хоть кто-то это сделает, то я сразу же узнаю о такой глупости, так как это судно просто сгорит синим пламенем. Об этом я также предупредил Ли Юн Мау, заранее сказав ей о том, что система плетения в этих артефактах защищена особым образом. И если кто-то попытается ее вскрыть, то я об этом сразу узнаю, потому что корабль банально погибнет. Она, конечно, сильно удивилась, но ничего не сказала, так как я имею полное право защищать свои интересы. «Это еще что такое?» когда я готовил очередную пилюлю противоядия, пытаясь сделать что-то более качественное, чем седьмой-восьмой ранг, неожиданно для меня получившийся шарик буквально ожил, пытаясь выскочить прочь из котла алхимика. А потом, когда я его достал, начал рваться на свободу, и мне пришлось потратить некоторое сила, чтобы его удержать. По сути и по своим качествам эта пилюля превосходила все то, что я видел ранее. Даже те пилюли седьмого-восьмого ранга которые я когда-либо видел, по отношению к ней, выглядели очень слабыми. И тут я понял, что наконец-то получил то, что мне было нужно. Хотя возился я с ней достаточно долго. Почти трое суток варил в божественном котле и едва не потерял сознание от истощения. Но результат был налицо. В моих руках была божественная пилюля противоядия. После нее я почти неделю отдыхал, просто пытаясь прийти в себя. А затем, уже после того, как подготовился, попытался сделать такую же пилюлю, но только лечение. Знаете, все-таки опыт имеет определенное значение в деле алхимии, потому что чем больше я изготавливал таких пилюль, тем быстрее и эффективнее у меня это получалось. К тому же само удовлетворение от того, что ты создал нечто подобное, заставляло буквально плясать от радости – А уже говорить про пилюлю для укрепления ядра, да еще и с ядрами зверя, не говоря уже про кольца духа, тут вообще не приходится. Да, я сделал несколько таких пилюль и понимал, что в любой момент могу их принять, чтобы перейти на новый уровень развития ядра. Просто я не хотел спешить. Такие пилюли действительно могут быть весьма полезными, что может мне помочь, но я все еще опасался». Опасался того, что совершенно случайно перейду на уровень зародыша божественной сущности, и тогда у меня могут возникнуть определенные проблемы, а это было бы нежелательно допускать. Пока что я отрабатывал только процесс изготовления подобных пилюль высокого ранга. К тому же я не видел нигде упоминания о том, что до, до уровня зародыша божественной сущности хоть раз дошел алхимик. Вот другие мастера Дао доходили. Особенно те, кто любил чужую кровь проливать. А алхимики никогда не доходили до такого уровня развития ядра. Может быть, потому что они были просто лишены амбиций? По крайней мере, раньше так было. И развив свое ядро до нужного им уровня, алхимики на этом останавливались. Вполне может быть и такое. Пока что я таких вещей не знал. Да и знать особо не хотел. Мне было нужно просто набраться опыта и знаний чем я и занимался, из всех возможных сил.